Глава 50. «Объявляю вас мужем и женой!» — объявил церковник. «Можете поцеловать невесту?» Мор развернул меня к себе и улыбнулся так собственнически, что по телу пробежали мурашки. Наклонился к уху, шепнув. «Теперь ты, моя ханна, со всеми своими тараканами!» Невинно хлопнула ресницами, а вот не собираюсь сладким сиропом растекаться. Тайными. В легкой растерянности закончил он, но потом подался ко мне, касаясь губами моих. Вот не хотела таять. И все же стоило Девону поцеловать меня так нежно и трепетно, как сердце пропустило сразу несколько ударов. Хотелось обнять мужчину, прижаться к нему и со всей страстью ответить на поцелуй но я тут вроде как невинную деву изображаю, поэтому пришлось сдержаться и чтобы изобразить смущение аристократки впервые целующейся с мужем покраснеть как маков цвет последнее признаться далось с превеликим трудом я так давно не краснела, что забыла как это делается ничего мои щеки не брало сколько бы ни вспоминала из того что успела натворить за всю длинную жизнь Как вдруг перед глазами встала картинка из недалекого прошлого. Как-то Михалыч попросил присмотреть за его внуком, когда лег на операцию. Мальчика оставить было не с кем, вот и пришлось мне играть роль няньки. Благо Митя оказался примерным и умным. Вдруг меня вызывают в школу, мол, внук Михалыча ударил другого ученика, причем так сильно, что того госпитализировали. Но на встрече с родителями пострадавшего... юноша выглядел вполне здоровым. Я сразу заметила, как ухмылялся тот второй, но все верили ему, а не Мите. К тому же отцом пострадавшего оказался местный депутат, и его женушка смотрела на нас, как на грязь, кричала, не замолкая, чтоб пригласили инспектора по делам несовершеннолетних. Последней каплей было якобы случайное падение чашки с горячим чаем, «На моего подопечного. Я видела, что сын депутата спихнул ее. Родители мелкого хулигана тоже заметили, как и директор, но все прикинулись слепыми, а мальчишка шепнул, что ему ничего не будет. Идем в туалет». Повела мрачного Митю в отдельное заведение при кабинете директора. Взяла мальчика за плечи, и он скривился от боли, заподозрив неладное. Отогнула футболку и при виде синяка процедила. И давно он тебя достает, какое-то время, Митя отвел взгляд. Только дедушке, не говори, бабнюр. Можно было позвонить тем, кто мог бы помочь мне с этой проблемой, благо даже богатые люди помнили и починенный вовремя нагреватель, и ликвидированный потоп, но в тот момент мне на глаза попалась бутылочка соляной кислоты, зачем-то стоящая на полке, а в сумке, как назло, оказалась пачка соды, купленная домой. Вспомнила, как за миг до происшествия приподнялась мать хулигана. Эта хабалка выпила три чашки чая и явно собиралась посетить туалет. В тот момент в меня вселился дьявол, не иначе. Выпроводив Митю, чтобы Михалыч меня потом премией не лишил за то, что дала его внуку экспресс-урок химии, я всыпала в унитаз всю пачку, а кислоту залила в бачок. И с довольным видом вышла куклу с клановцем местного разлива. Разве что руки не потирала, так как, кто бы ни пошел в туалет, каждый из этих троих будет наказан по заслугам. Вот только судьба вильнула филеем, и в кабинет влетел ни в чем не повинный молодой учитель. Выполив о проблеме в общем туалете, он сбежал в кабинку и заперся. «Невеста так смущена!» — услышала я шепот и вынырнула из воспоминаний. Мор неохотно отстранился и с удивлением посмотрел на мое пылающее лицо. Конечно, я после извинилась перед тем учителем и даже починила туалет в учительской, но стыдно было до сих пор. А вот о том, что обратилась к губернатору с просьбой проверить, нет ли в этом заведении школьного насилия, а отца того хулигана на предмет взяточничества, ничуть не пожалела. Получив разрешение, везде установили скрытые камеры, и правда всплыла наружу. С шипением и запахом, как в том унитазе при сливе, каждый получил по заслугам, разве что учитель огреб невинно. Кажется, я покраснела еще сильнее. дэван вывел меня из храма и в нас начали кидать оставшиеся медные монетки. Земан старался, выкрикивая наш лозунг. «Свинцовые трубы отпугивают деньги! Отказывайтесь от свинцовых труб!» Но попал мне в глаз и стремительно ретировался, исчезнув в толпе. Я погрозила кулаком грыжи, и тот, пожал плечами Амор, с непроницаемым видом помог мне забраться в карету новобрачных, залез сам и захлопнул дверцу, задернул. все занавески, и повернулся ко мне, глянув так, что сердце совершило кульбит. Мужчина кинулся на меня под крики ноги. «Свинцовые трубы отпугивают деньги!» Вдавил меня в сиденье, и рука Девона сжала мою грудь так, что я едва могла дышать, глядя на нетерпеливого новобрачного. «Отказывайтесь от свинцовых труб!» верещал грыжа. Конечно, хотелось, чтобы Мор с такой страстью относился к своей молодой жене, то бишь ко мне, но, увы и ах, стоило ему вытащить из-под корсета бумаги, как инспектор занял свое место и принялся нетерпеливо листать списки.